Вова, тридцать пятая. Из зеркала на него смотрел мужчина, внешность которого можно было описать как взрослого, который удивительным образом находился на уровне развития двенадцать лет Джоп мальчика. Джо присвоил подобный нелестный питит по той простой причине, что одежда, которую смог найти в шкафу, была явно мала ему по размеру. И даже на его дистрифичном, но все же зрелом теле такой гардероб смотрелся крайне грубо. Но чувствуя, что у собака ждет за кусок мяса, он отбросил начавшее далёчное чувство неловкости и слегка заправив под кепки беловатой волосы, направился вместо лав. К тому времени, когда мистер Тёрнка издобавился туда, числа от на его молочных часах уже показывал 6.25. Молодой парень, который занимался торговлей, уже готовился к закрытию, но подоспевшему время Джо все же удалось связаться. Да, этими всякие обрезки, неважно какие, такова бы кто подавец выполнил, отметив, кстати прочего, что эта ебуха, которую бьет обстребатель, уже успела немного испортить. Но Джо это нисколько не волновало, потому что еще тогда, когда он жил своей матерью, он слышал от нее такие слова, что собака, которая хранит дом, не так, кто берет в стенах. Для оближающейся энергии должна есть большое количество мяса и не имеет значения свежее, но слегка продушить. Никогда за свою жизнь он со своей мамой не кормили сначала Бадди, первый собак-сметьева, который уже увидел в детстве, а потом Буффало с возможными собачьими кормами, потому что мать света в то, что было написано в какой-то старой книге по собаководству, попадая на одним бывшим военным и знакомым. Взяв в руки пакет с мясом, мистер Тио с удовольствием отсветил по себе, что в кои то веке порадует словенного пса. которые все эти шесть дней бегу по вверенному территории, возможности решили съесть. Пожелав удачи мяснику, точнее, его сыну, который торговал этой лавке, Джон отправился домой с выкрой на губах. И представьте себе его удивление, когда, проходя мимо дома соседей, он услышал свое имя, произнесенное звонким голосом, который был ему уже прекрасно знаком. Он замер, как вкопанный на некотором расстоянии от забора – Со стороны он, наверное, выглядел забавно. Золосый мужчина, одетый в шорты и футболку, которую мы были ему явно малы, который обеими руками лежит тяжелый пакет с двухлыми мясными авс На самом деле было совершенно очевидно, что зрелище подобного рода неизбежным вызвал бы смеху у майкс-сетки. Так оно и суть. Заливаясь смехом, Делия сидела на заборе, волтая ногами, обутыми в туфельки. Джо не знал, что делать, поэтому, постояв немного нерешительности, он решил было пойти к себе домой, но как только он сделал пару шагов в своей калитке, то он тут же услышал вопрос с У тебя есть собачка, дядя Джо? Мистер Тёба был немного удивлен тому обстоятельству, что девочка, которая поставила видео всего в 100 раз своей жизни, сразу обратилась к нему с таким фамильярным тоном, но он решил не показывать свое удивление и лишь снова остановился и приносит к ней, но не убегать же ты ребенка концов, сказал, «Да, мы живем здесь вместе и от дома, а бухло вне его». «Он защищает тебя, Вен, «Конечно, этих петь могу собак, которые объедают своих хозяев, но при этом не переносит никакой пользы». По какой-то причине Джо решил, что не будет ничего последовало в том, чтобы немного пожаловаться на судьбу этой девочки. «Мой папа тоже так считает», — ответил смесенец. «У нас дома никогда не было животных, хотя я простил его». «Да, это печально». Мистер Тёва подумал, что этот этом подошел к концу и слегка по конечной сторону, подошел к калитке. Далее некоторое время смотрел ему вслед, а потом вдруг спрыгнул с богом, и подбежать Джо как раз в тот момент, когда он тут же готовится закрыть калитку покормить свою собаку. Ты покажешь мне свою собачку?» Девочка сказала, это ты скорчил печальную рожицу. «Она что, жалость давит или как?» Подумал по себе Джон. «Подожди, я сначала покорблю его, начал он. Да-да, я слышу вот обещал ему это, прибил его Дели. Но, пожалуйста, дай мне взглянуть на него». Мистер чего он на несколько секунд задумался Он чувствовал, что маленькая соседка Которая в силу своего возраста просто распирала Передаил желание узнать Может больше покушающими в мире Ни за что не оставит его скромную персону в покое И пытаясь догнать сбоку от калитки Джо почти быстро бросил девочки свой ответ Если ты споришь решение с у отца И он не будет возвращать Тогда я в деле Не дожидаясь ответа девочки, он захопнул калиткой, и направился к миске, куда всегда квалком для буф. Последний уже настолько безумил от голода, что изо всех сил пытался спрыгнуть на хозяина и разорвать пакет пьяных Но Джо, только пытался певить своему, мягко говоря, тупому псу азы понятия дисциплины, сердито прикрикнул на него, чтобы тут набрался терпения. Но увы, когда Джо наконец удалось дойти до миски, его псу все же удалось разорвать пакет зубами. Оттуда начали выпадать рубец, какие-то обрезки, а также немного мясного сока, который издавал довольно отвратительный аромат тухомест. Мистер Телус неудовольствием не заметил, что капли этого сока попали на уголы ноги и, чихнув, тут же бросился в ванную. Там, не теряя времени, он снял всю свою одежду и, вопреки своему обычному спятку дня, еще не дополнять ванную, но постоять под колючими струями душа. Тщательно намылив ноги, чтобы полностью избавиться от мерзкого запаха, он отметил у себя, что, оказывается, он, сам того не заметив, вновь дал очередное обещание. И ладно бы, если бы этот человек был его давним знакомым. Начав мыть голову, Джо начал суждать о том, что дать обещание соседу, который живет рядом с его домом, не то же самое, что сделать то же сам человеку, который живет бог знает где. Когда Джо уже закончил мыться и начал вытираться, то он больше не сомневался в опрометчивости своего только что принятого решения. Джо начал искать, чтобы надеть. Его красивый костюм, который он испачкал в муке, продолжал валяться на полу рядом с ванной, ибо спеша к мастику он совершенно забыл ним. В итоге ему ничего не оставалось, как снова надеть ту одежду подростка «Переростка». «Ничего не поделаешь!» – сказал Джо и на ходу надевал кепку уже не для того, чтобы снять муку в волосах, но чтобы не подкрыть постуду на холодных вышел отбор. Его верный буффо был занят поеданием тыбухи Джо не мог отказать себе в удовольствии, понаблюдать по за своим псом и послушать, как тут хищно учит, Давай за него Жене свою первый трапезу за эти шесть дней. «Да, он приятель, прости, что я так долго тебя не корбил, еле слышно!» – сказал Джо. Затем он вспомнил Дели. Интересно, действительно ли она побежала просить разрешение со своего папочки, или же она, заметив, что все был занят, все-таки решила оставить его в покоробку. Джордану очень сильно хотелось, чтобы все сложилось именно так. Но чувство, долга вызванное данным ей обещанием, заставило его выйти через на Прикрыв ее за собой, он огляделся вокруг. Девочки пока нигде не было видно. Мистер Чевоу решил подождать пару минут и не зная, чем бы себе занять, стал разглядывать, кто выйдет, кто в основном частьки соседей. Это был абрикос, который старый Хаис Шервин посадил много лет назад в память о своем дедушке В августе на ветках дерева уже не было ни единого фрукта, но у Джо до сих пор были свежие воспоминания о том, как Хаис, который раньше жил здесь ему с песущей души, собирал падающие из него плоды и ходил по своим близким соседям, вращаясь свежими абрикосами Как ни странно, но в июле прошлого года, именно к этому месяцу подошёл, называли Стейна Хайес, который к тому моменту, видимо, уже готовился ехать сюда, нарушил эту свою традицию. И в итоге ни один из наличившихся на Видкопе не попал вот ни одному из его соседей чая Смо Джо. Либо Стейна Хайес просто заблудеет, либо, чтобы более вероятно, просто собрал все эти плоды и отнес их на рынок. Нехарактерное для него, но нормальное поведение человека, который живет в пригороде на собственном участке. Осознание того, что семья Йонс переехала сюда ровно в том же месяце, когда все абрикосы даже исчезли, вызвало у Джо очередной приступ неудержимого веселья. Он, пытаясь удержаться от смеха во голову, прикусил внутреннюю сторону щек. Внезапная боль заставила против воли выкатиться слезам из обоих волос. Мистер Тёмов собирался выйти их этих тыльностного прежде чем он успел поднять руку, он улыбок в зрение движения соседских ворот. Забыв о своем лице, Джо обернулся. За его не обманули. Делли действительно бежала по направлению к нему, оживленно жестикулируя. Она остановилась в пяти шагах от него, и, зная, куда деть свои руки, опела имя забор, находившийся по ее левой руке. «Дядя Джо, папа разрешил мне зайти к тебе во двох. «Для чего?» Энергия типичная для тебя возраста внезапно стражила Джо, и поэтому он решил пить строчку. «Ну как же так, дядя Джо, ты ведь обещал показать свою собачку?» Снова откручивая на гримашку, с триктым надрывом ответила девочка. «Ты знаешь...» Джо поднял верхний лук, значит, затылок. «Мне почему-то кажется, что ты...» «Я лгу! Ах ты хам!» – жил практически с неожиданной агрессией. «Подожди, подожди, я просто хочу слышать лично твоего отца!» – Джо понял, что на твою начало продаться. «Ха, испугайся, пакса ябеда!» Решительно заявив об этом, Дели пила дыхание, слегка откинул голову назад и, совершенно неожиданно для Джо, со всех сил плюнула ему прямо в лицо. Последний ошеломленно застыл с мести и посмотрел след девочки, которая бежала к своей калитке. Переступив через порог, она повернула голову в его сторону и послала ему улыбку, полную игривого озорства. Мистер Тёв уже в это время стоял, не двигаясь с места. Он слышал от кого-то, что если утереться, то это автоматически подержать статус в глазах того, кто в него плюнул. Поэтому Джоттих пилил ждал, пока юная соседка скроется за забором. Джо захлестнул целый океан чувств. Он испытывал одновременно смесь из них двание, стыда и страха. Первое от того, что на него плюнули. Второе от того, что своими словами он явно сделал что-то не так, а третье от понимания того, что обиженный ребенок мог пожаловать своему грозному папе. Медленно переставляя ноги, мистер Терло вошел в свой дом. Войдя в ванную, он, прежде чем подставить человека под струю воды, зачем-то взял кусок детской слюны на кончик своего указательного пальца и, не сознавая своих действий, поднес к носу. От этих белых пузырьков исходил слабый аромат мятных конфет. По-видимому, мистер Йон Сильберана относится к тому, чтобы баловать свою дорогую дочку вкусладостями, подумал Джо, умывая лицо. Ну или же своенравная девочка, а после того, что он только пережил, Джо в этом не Сама, да, хотела этого, вопреки своим родителям, бьетала желанный запятный плод. Мистер Телл так, потому что тец Делли выглядел ластным мужчиной, который явно держал свою семью под контролем, и очевидно, что у дочери было не сватка. По всех смыслах. Вытирая мокрое после воды лицо, Джо вспомнил в ее крик пакса ябеда. Действительно ли две слезинки на его лице так бросились глаза со стороны? Илья Делия разозлилась из-за того, что взрослый мужчина вдруг не с того ни с сего начал заискивать перед оправдываться, как ее юные шмирники. В его мысли закралось подозрение, что сидит одноклассников по являлся его статус отъявленной хулиганки, которая только пить своим дорогим папочкой ведет себя подобно послушной маленькой девочке. Не будучи до конца уверенного в теории, вместо тела бросил полотенце на стереальную машину, ставив я с и не торопясь поплелся на кухню. Он точно знал, что есть не хочет. Во-первых, потому что тот день хорошо пообедал со своим другом, а во-вторых, этот плевок Дели в его лицо сумел полностью отбить у аппетит, который постепенно начал к вечеру. Поэтому уже автоматически от отрыв холодильника ничего оттуда не взял. К счастью, брать все равно было нечего, ибо в холодильнике не было ничего, кроме пустой стеклянной банки из-под какого-то соуса. Захлопнув дверцу холодильника, Джо снял футболку, он от пота бросив ее на батарею, которая летом все равно не грела, вошел в свой кабинет. Там его взгляд сразу же упал на кожаную папку, которая казалась вот-вот из рельсов приполнявших ее бумаг. Он открыл ее и вытащил из нее листы бумаги, на которых мелким почерком была написана информация о мюнхенских книжных бестселлерах. к чему пробежался глазами по списку, который он кропотливо составлял на протяжении трех пяти дней, проведенных в топ-тестном сниженном номере. Зевая, он сложил листы обратно. Его совершенно не хотелось продолжать что рабочего, по крайней мере, этим вечером. Все, чего Джо хотел в данный момент, это хорошенько выспаться. Он не стал слишком себе уговаривать, тут же пошел в спальню и, сняв шорты, которые были слишком малы, растянулся на подушках. Он поудобнее и полностью запрямился в дьявол. Разноцветные линии начали летать перед его глазами, быстро припитаясь с другом, и постепенно он заснул. «Простите меня, Джодан Тёрбов», – пил из-за времени инспектор пила сказок заключенного. «Но по какой-то причине меня позабавило то, как развивались ваши отношения с этой Лайди. Сначала, по вашему слову, вы чуть не умерли под его взглядом, а потом неожиданно дали ей отпох, говорится, от любви до ненависти». Джо, уставши дугу, рассказа, глубоко дышал в смотрел вперед на селевшего полицейского. Последний, взяв на себе роль слушателя, по понятным причинам не показывал ни малейших признаков усталости. Напротив, у Кава поглядывал на его, спритёву, будучи явно заинтересованным и его рассказом. Джо не стал опекать инспектора за то, что запирал по ислании. «Нет, мистер инспектор грабает, в тот вечер не было никакой привязанности. Да и откуда было ей взяться?» ответил он на последнюю фразу словособеседника. Тогда, стоя за забором в семье Йонс, я испугался. Мне тогда показалось, что у меня выстрелили пули, попитанные едой. Ну, выдали маху Джордан, и вообще не не слушать такого определения амуровых стрел. Инспектор поддразнивался в заметил, что из последнего возле вас появились морщинки. Нужно было подумать, что Джо пытается побороть подступающую грусть, однако это длилось всего по мгновению. Заключенный внезапно убнулся и ответил, что знает, господин инспектор, может быть, по людям легче подмечать такие изменения. Джон спрыгнул носом и хотел бы высмокаться но инспектор Галбарит предотвратил его действие, достав из команды своего села пиджака чистый на свой поток и потянув его с восьбеником. Тот, поблагодарив его, по раз шумно высмокался и положил свой нос-поток и ослал ядом письма. «Да возьмите его себе, я что, жадный, что ли?» – радушно сказал полицейский. Пистактёр еще ещё раз поблагодарил инспектора и сынув на свой поток в карман с оранжевым чёрным комбинезоном, продолжил свой рассказ того места, на котором он тут убивал пару минут тому назад.